Глава 2. Рита умерла вечером. Собирался дождь. На полке в ее комнате стояла стеклянная фигурка морского котика. Когда влажность воздуха приближалась к 100 процентам, котик становился сиреневат розовым и было ясно — ливня не избежать. Таким он и был в день ее смерти. Рита купила его летом в Мардель плата Они с Леной поехали в отпуск, как делали раз в два года. Каждый четный год они летом ездили отдыхать, пока болезнь Лены не превратила ее движение в жалкие потуги. По нечетным годам оставались дома, а деньги пускали на хозяйственные дела, покраску дома или неотложный ремонт, подлатать прохудившуюся трубу, выкопать новую выгребную яму, когда хлорка покончит с червями, дырявившими земляные стенки старой, купить новый матрас. В последний нечетный год Элене и Рите пришлось поменять на полу заднего двора чуть не половину плиток, приподнятых корнями дерева, которое им даже не принадлежало. Соседская мелия коварно пробралась на их территорию, презрев забор. На время отдыха они сняли двухкомнатную квартиру на улице Колон. В одном квартале от их дома проспект начинал взбираться на холм и дальше спускался к морю. Рита спала в спальне, а Елена в столовой-гостиной. «Ты так рано встаешь, мам! Лучше тебе спать возле кухни, чтобы меня не будить!» Как обычно, почетным годам Рита отметила в газете объявления, предлагавшие квартиры им по карману, чтобы потом выбрать ту, чьи хозяева живут поближе. Так не нужно тащиться далеко, чтобы заплатить и забрать ключи. В конце концов, все они примерно одинаковые. Плюс-минус одна тарелка, обивка кресел. Такие вещи не влияют на впечатление от отдыха. Рита с Еленой вместе поехали договариваться с хозяевами. Они в любом случае сняли бы эту квартиру, но попросили посмотреть фотографии, и хозяева показали. Потом оказалось, что фотографии имели мало общего с реальностью. Например, на них не фигурировала грязь. Но это не страшно. Когда ее тело еще было в силах, Елене нравилось убираться. Это ее успокаивало. И даже боли в спине чудесным образом проходили. За один вечер квартира изменилась. Вроде все как прежде, только чисто. На пляж они не ходили. Слишком жарко, слишком много народу. Рита не любила таскать с собой зонтик. А Елена не отваживалась даже ступить на песок, не заручившись местом в тени. Но все равно им удавалось сменить обстановку, и это было хорошо. Они спали чуть дольше обычного, завтракали свежеиспеченными круассанами, готовили много свежей рыбы, и каждый вечер, когда солнце пряталось за многоквартирными домами, выходили прогуляться по бульвару, шли с юга на север прямо по набережной, а потом возвращались с севера на юг по дорожке вдоль проспекта. И ругались. Они ругались каждый вечер, по любому поводу. Тут важна была не тема, а выбранная ими манера общения. И за этим спором всегда стоял другой, что тайно зрел внутри каждой, помимо их воли. Он был больше любой темы, любого разговора. Каждое брошенное слово будто хлыст Вначале била одна Потом другая удар за ударом Каждая обжигала тело соперницы словами Будто кожаным ремнем Ни одна не признавала собственной боли Они лишь наносили удары До тех пор, пока одна из них, как правило Рита Не покидала поле боя Испугавшись скорее собственных слов Чем испытанные или причиненные боли тогда она отставала на пару метров и шла позади бормоча что-то себе под нос. Рита увидела морского котика в первый день отпуска, магазинчики, торговавшим бусами из ракушек пепельницами в виде башни Таруон-дель-Монхе, шкатулками с инкрустацией, штопорами-фигурками, витые стержни которых располагались ровно в причинном месте у мальчика-священника или гаучо. Ни одна из них не осмеливалась взглянуть на эти фигурки. И подобными сувенирами. Рита замерла у витрины и, постучав по стеклу ногтем, со свежим маникюром заявила Элени. Перед отъездом я куплю себе такого. Предсказывает погоду. Голубой солнце, розовый дождь, — гласила приклеенная к стеклу бумажка, заглавные буквы, выведена от руки синей ручкой. Елена возражала. «Зачем тебе эти глупости? Не трать деньги. Не так легко они тебе достаются. Я хочу себя порадовать, мам. Вкус у тебя совсем атрофировался». Об атрофиях лучше не будем. И правда, атрофии пусть занимают твоего дружка из банка. У меня, по крайней мере, есть мужчина, который меня любит. Хм, что ж, дочка, если это делает тебя счастливой? Не просто быть счастливой рядом с тобой, мам, бросила Рита, полагая, что это последний удар, и, сделав несколько чересчур длинных шагов, оставила ее позади. Елена следовала по намеченному дочери пути, держась на должном расстоянии, и лишь несколько шагов спустя вновь занесла хлыст. — С таким характером, дочка, ты никогда не будешь счастливой. — Знаешь, мам, от плохого семени не жди доброго племени, — парировала Рита, и обе умолкли. Возле отеля «Провинциаль» они свернули на юг. Прогулка, обмен ударами, отдаление и, наконец, молчание. Менялись слова и поводы для ссор, но тон и распорядок были неизменны. Больше о котике не упоминали, но однажды вечером, проходя мимо ракушечно-сувенирного магазинчика, Элена рассмеялась и сказала «Не хочешь привезти про священника отцу Хуану?» Дочь смеяться не стала. «Ты просто чудовище, мам!» Незадолго до конца двухнедельного отпуска Рита, как и собиралась, купила котика – предсказателя погоды. Она расплатилась наличными. У Риты была карта, которую ей выдали в школе, когда решили официально оформить и стали платить зарплату на сберегательный счет. Но она никогда не носила карту с собой. Боялась грабителей. Она попросила хорошенько завернуть котика, чтобы не разбился. Вместо оберточной бумаги продавец взял пластик с пузырьками, которые Рита стала потихоньку лопать один за другим. В автобусе котик ехал по-королевски, заняв почетное место у нее на коленях. Элена хранит его до сих пор, как хранит все ретины вещи. Она сложила все в картонную коробку, которую ей подарил сосед от 29-дюймового телевизора. Сосед вынес ее на улицу, чтобы забрал мусорщик, а Елена попросила разрешения взять ее себе – «Для Ритиных вещей», сказала она, и сосед тут же протянул ей коробку, молча, но как бы принося соболезнования. Он даже помог ей затащить коробку в квартиру. Или она сложила туда все, все, кроме одежды. Одежду она оставить не смогла, да все еще хранила запах Риты, запах ее дочери. Одежда всегда хранит запах умершего, Или она знает, хоть она и перестирывала ее тысячу раз разным мылом. Ни определенных духов, ни дезодоранта, ни белого мыла, которым ее стирали, пока была живота, что ее носила. Ни запах дома, ни запах семьи. Одежда Елены пахнет иначе. Запах умершего, пока он еще был живым. Запах Риты. Невыносимо было чувствовать этот запах и знать, что Рита не появится вслед за ним. Так было и с запахом Елениного мужа, Но тогда она и подумать не могла, насколько больнее, когда умерший — это твой ребенок. Так что одежду она в коробку не положила и в церковь не понесла. Не хватало только, чтобы однажды на углу появился ритин-зеленый свитер, согревающий чужое тело. Или она сложила одежду в кучу на заднем дворе и сожгла. Чтобы поджечь ее, потребовалось четыре спички — Первыми загорелись капроновые колготки, огонь расплавил их, превратил в синтетическую лаву, потом запылало и все остальное. Среди золы остались лишь косточки лифчика, какие-то крючки и застежки, молнии. Всю эту мешанину Елена ссыпала в мусорный мешок и вынесла на улицу, чтобы забрал мусорщик. Одежда не отправилась в коробку соседа. Зато туда отправились туфли, пара новых шерстяных перчаток, которые ничем не пахли, старые фотографии, ретельно-записная книжка, документы и все, кроме удостоверения личности. Его следовало передать похоронному бюро. Ежедневник, банковские карточки, незаконченное вязание. Фотографии из местной газеты, на которой в школьном дворе запечатлены все учителя в день открытия здания средней школы. Библия с дарственной надписью от отца Хуана, да прибудет Слово Божье с тобой, как было с твоим отцом. Очки для чтения, таблетки от щитовидки, открытка с изображением святого экспедита, которую ей подарила школьная секретарша, когда Елене никак не начисляли пенсию. Вырезка из газеты, вышедшей в день, когда родилась дочка Исабель. «Исабель и Маркус Мансилия имеют счастье сообщить о рождении дочери Марии Хульетты буэнес айрес 20 марта 1982 года». Объявление было вырезано вручную, старательно, по контуру. Папка с открытками, которые Мансилия присылали им каждое Рождество. «Коробка от конфет в форме сердечка. Конфеты подарил ей друг из банка». А теперь вместо шоколада в коробке хранились осиротевшие гофрированные бумажки и ворох писем. Елена не отваживалась прочесть их, но не из уважения к секретам дочери, а ради себя самой, чтобы не узнать деталей этой истории, которых она всегда предпочитала не знать. Возможно, в отдельных случаях это может доставить матери пускай запретное, но все же удовольствие прочесть письма, которые, возлюбленный, написал ее дочери, думает Елена. Удостовериться в том, что дочь выросла, стала женщиной и притом желанной, что она исполнит предназначение своего вида: родиться, вырасти, размножиться и умереть, что оставит свой след в мире. Елена смотрит на письма, И спрашивает себя, почему и пришло на ум это слово «оставить свой след», «оставить потомство». Это был не их случай. К моменту их встречи Рита давно не была юной девушкой в ожидании суженого. Да и Роберта Альмада даже много лет назад не был завидным женихом. Оба были безнадежны, оба в любовных делах лишь проигрывали, Точнее, даже и не пробовали играть в эти игры, а лишь смотрели с галерки. С точки зрения Елены, на этом этапе было бы достойнее вовсе не ввязываться в игру. Но Рита решила сыграть. А ведь сама Елена в ее возрасте уже овдовела. Елена подозревает, что игры эти были весьма невинны. Поцелуй, неловкие обжимания на площади, в час, когда солнце скрывается за памятником национальному флагу. Или дома у Роберта, пока его мать не вернется из парикмахерской. Что бы там между ними ни происходило, Елена предпочитает ни о чем не знать. Она не хочет читать об этом в письмах. Ее больше пугают слова, которые Роберта писал в ответ ее дочери, чем то, чем они вместе занимались. Потому-то она и не стала развязывать ленту, завязанную бантиком, не выпустила на свободу эти бумаги, полные слов. Она взяла их в руки лишь для того, чтобы вновь положить в коробку из-под конфет, а ее сунула в другую коробку, ту, что отдал ей сосед. Элена сложила туда все, что осталось после смерти Риты, после того, как огонь унес ее запах. Все, кроме морского котика. Котика-предсказателя погоды она поставила в столовой на буфет, между телефоном и радио. Но чуть впереди, чуть ближе к краю, вот так же на должном расстоянии друг от друга держались Рита и Лена после каждой ссоры. На видное место, чтобы видеть его каждый день и никогда не забывать. Вечером, когда умерла Рита, собирался дождь.